Глава 27. Притворство. «Я признаюсь в ереси. Я не отрекаюсь от сказанного, чтобы не потребовали ревнители». Издавшего клятву предисловие. Пока Шалан рисовала, до нее доносились отголоски спора политиков. Она расположилась на каменной скамье в конце большого зала собраний вблизи вершины башни. Девушка принесла подушечку, чтобы положить на сиденье, и узор радостно жужжал на маленьком пьедестале. Она устроилась, подняв ноги и положив на бедра альбом, пальцами ног в чулках, уперлась в край передней скамьи. Не самая достойная поза, сияющая была бы оскорблена. В передней части зала Далинар стоял перед светящейся картой, которую он и Шалан, каким-то образом объединяя силы, могли создавать. Великий князь пригласил Таравангиана, других князей, их жен и главных письмоводительниц. Элокар пришел с Калами, которая в последнее время стала его помощницей. Ренорин в униформе четвертого моста замер перед отцом. Юноша явно испытывал неудобства, то есть выглядел в целом как всегда. Неподалеку развалился Адалин, скрестив руки на груди, и время от времени шепча какую-нибудь шутку одному из мостовиков. Сияющей полагалось быть там, участвовать в этой важной дискуссии о будущем мира. Вместо этого Шалан рисовала. Тут наверху был великолепный свет, благодаря широким стеклянным окнам. Она устала чувствовать себя в ловушке в темных коридорах нижних уровней, где за ней как будто все время кто-то следил. Девушка закончила набросок, потом повернула его к узору, придерживая альбом, защищенной рукой. Он сорвался со своего возвышения, чтобы изучить ее рисунок. Щель, в которую забилась искореженная фигура с выпученными человеческими глазами. «М-м-м», прогудел узор. «Да, правильно». «Это какой-то спрен, верно?» «Я чувствую, что должен знать», — пробормотал узор. «Это...» Это существо из давних времен. Очень-очень давних. Шалан вздрогнула. Почему оно здесь? Не знаю. Оно не одно из нас. Оно принадлежит ему. Древний спрен вражды, как мило. Шалан перелеснула страницу и начала новый рисунок. Остальные продолжали обсуждать союз, в котором постоянно всплывали Тайлина и Азир как наиболее важные страны, которые требовалось склонить на свою сторону. Особенно теперь, когда выри совершенно ясно дали понять, что они присоединились к врагу. «Светлость калами», — обратился Далинар, «Последнее донесение. В нем сообщалось о значительном скоплении сил противника в Марате, не так ли?» «Да, светлорд», — откликнулась письмоводительница, сидевшая за столом. «В южном Марате». Мы предположили, что низкая заселенность региона подвигла приносящих пустоту собраться именно там. И реально воспользовались шансом ударить по Восточным и Юго-Восточным землям, чего им всегда хотелось, рассуждал Далинар. Они захватят Риру и Бабаторном. Области вроде Триакса, окрестности южных регионов Центрального Рошара по-прежнему молчат. Светлость калами кивнула и шалан постучала себя по губам карандашом. Вопроса имелась подоплека. Как могли полностью молчать целые города? Нынче в каждом крупном центре, особенно в портах, имелись сотни действующих дальперьев. Они были у каждого светлоглазого или торговца, который хотел следить за ценами или поддерживать связь с отдаленными владениями. Дальперья в Холленере заработали и едва вернулись великие бури, а потом затихли. Одно за другим. В последних сообщениях говорилось о том, что вокруг города собирается армия, а потом ничего. Похоже, враги каким-то образом разыскали все даль перья. Зато они наконец-то получили весточку от Каладина. Единственный глиф, подразумевавший, что им надо проявить терпение. Он не смог добраться до города и найти женщину, которая смогла бы писать вместо него, и просто хотел сообщить, Что с ним все в порядке. Если, конечно, Даль Перо захватил кто-то другой и не подделал глиф, чтобы сбить их с толку. Враг нацелился на клятвенные врата, размышлял Далинар. Все их перемещения, не считая концентрации в Марте, указывают на это. Похоже, армия собирается нанести удар по Азиру, или даже совершить переход и попытаться напасть на Якевет. Я доверяю оценке Далинара. — прибавил великий князь аладор Если он верит, что такое развитие событий возможно, надо прислушаться. — Ба! — отозвался великий князь Рутер. Этот скользкий человек прислонился к стене напротив остальных и почти не принимал участия в беседе. — аладор кому есть дело до того, что ты говоришь? Удивительно, что ты вообще хоть что-то видишь, учитывая место, в которое ты засунул свою голову в последние дни. Аладар резко повернулся, И вскинул руку в призывном жесте. Далинар его остановил. И Рутер должен был знать, что так случится. Шалан покачала головой и позволила себе еще сильнее углубиться в рисование. На верхней стороне листа появилась пара спренов творчества. Один в виде туфельки, другой карандаша, копии того, которым она пользовалась. Она рисовала великого князя Садаса, не пользуясь каким-то конкретным образом. У нее ни разу не возникло желания включить его в свою коллекцию. Закончив быстрый набросок, Шалан перелистнула страницу и начала рисовать цвет лорда Переля, другого человека, которого они нашли мертвым в коридорах у Ритеру. Она пыталась воссоздать его лицо без ран. Перелистывая страницы, сравнила наброски и решила, что эти двое впрямь похожи. Некрасивые лица с пухлыми щеками, а одинаковое телосложение на следующих двух страницах были ее наброски двоих рогаедов. они тоже в общих чертах походили друг на друга а две убитые женщины с чего вдруг мужчина который убил свою жену признался в убийстве а потом поклялся что не причастен к гибели второй жертвы Одной и так хватало чтобы заслужить смертную казнь этот спрэн подражает насилию размышляла она убивает или ранит тем же способом, какой применялся накануне. Он как будто пробует разные роли. Узор тихонько загудел, привлекая ее внимание. Шалан подняла взгляд и увидела, что кто-то идет в ее сторону. Женщина средних лет с черными волосами, остриженными почти до самой кожи, в длинной юбке, блузе на пуговицах и жилете, тайлингская купеческая одежда. Светлость. Вы рисуете? — спросила она по-веденски. Услышать родной язык было так неожиданно, что Шалан чуть призадумалась, подбирая слова. «Людей», — ответила она, закрывая альбом, «мне нравится рисовать фигуры». «Вы прибыли с Таравангеаном, Вы его связывательница потоков». «Мало-то», — представилась женщина, «но я не его». «Я прибыла с ним ради удобства, поскольку Искра предложила поглядеть на Уритеру, раз уж его нашли». Она окинула взглядом большой зал. Шалан не видела никаких признаков ее спрена. «Полагаете, когда-то мы заполняли всю эту комнату?» «Десять орденов», — напомнила Шалан. «Некоторые с сотнями адептов. Да, я думаю, мы ее заполняли. Вообще-то я сомневаюсь, что все могли тут поместиться». «А теперь нас четверо», — ленивым голосом произнесла Малата, созерцая Ренери, на которой топтался рядом с отцом, в напряженной позе и потел от оценивающих взглядов, которые время от времени на него бросали. «Пятеро», — уточнила Шалан. «Где-то там болтается мостовик, и это лишь те, кто собрался здесь. Должны существовать еще сияющие вроде нас, те, кто пока не нашел способ добраться до Уритеру. Если они этого захотят, не обязательно, что все случится так же, как когда-то». Да и зачем им сюда стремиться? В прошлый раз для сияющих все закончилось не очень-то хорошо, верно? Может быть. Но опустошение — неподходящее время для экспериментов, использование накопленного опыта — не худший способ его пережить. Любопытно, — проворчала Малата, — что нам приходится верить на слово нескольким занудам Алете по поводу всей этой истории с опустошением. Не так ли, сестра? Шалан моргнула от небрежности, с которой было это сказано, да еще и с подмигиванием. Мало то улыбнулась и вальяжно проследовала обратно в переднюю часть зала. Она меня раздражает, прошептала шалан. — откликнулся узор. Будет хуже, когда она начнет уничтожать вещи. Уничтожать? Она пленосец, пояснил узор. Ее спрен. Они любят ломать все вокруг, чтобы узнать, как оно устроено. — Как мило! — пробормотала Шалан, листая свой альбом. — Существо в щели. Мертвецы. Этого должно хватить для Далина Реадалина, с которыми она собиралась поговорить сегодня, раз уж удалось закончить наброски. А что потом? — Я должна поймать это существо. Буду следить за рынком. В конце концов, кто-то пострадает и через несколько дней оно попытается скопировать нападение. Может, иметь смысл организовать патрулирование неисследованных частей башни? Поискать, тварь, а не ждать, пока она нападет. Темные коридоры, каждый туннель, словно невозможная линия на рисунке. В комнате стало тихо. Шалан вынырнула из своих раздумий и огляделась в поисках причины происходящего. На совещание прибыла Яла Садес. Ее сопровождал старый знакомый Меридас Самаром, Высокий крепкий мужчина с бледно-коричневыми глазами и квадратным лицом. А еще убийца, вор и предатель. Его застигли во время попытки украсть осколочный клинок, и это доказывало, что капитан Каладин рассказал о нем правду. Шалан стиснула зубы, но вдруг поняла, что охвативший ее гнев холодный. Нет, она не простит этого человека за убийство хеллорана Неприятная правда заключалась в том, что она не знала, как и почему ее брат пал от руки Аморома. Она почти слышала шепот ясный «Не суди, пока не узнаешь подробности». Внизу Адалин поднялся и шагнул навстречу Амарому прямо в центр иллюзорной карты, вынудив ее поверхность заколыхаться волнами быры света. Он вперил в Амарома убийственный взгляд, невзирая на то, что Далинар положил руку на плечо сына, удерживая его на месте. «Светлость сада», — поприветствовал Далинар, «Рад, что вы согласились присоединиться к собранию. Нам не помешает ваша мудрость в составлении плана». Далинар я здесь не ради твоих планов», — отрезала Ялой. «Я здесь потому, что это удобная возможность встретиться со всеми сразу» я посовещалась со своими советниками пребывающими в наших владениях и мы решили что наследник мой племянник еще слишком молод нельзя чтобы в такое время дом сада оставался обезглавленным «Ялый», — ответил Далинар и шагнул вперед встав рядом с сыном давай поговорим пожалуйста у меня есть одна идея она пусть и не традиционная может традиция наш союзник — перебила Ялой. — Думаю, ты никогда не понимала этого так, как следовало. Великий маршал Амаром — наш самый отличившийся и почитаемый генерал. Его любят солдаты и знают люди по всему миру. Я назначаю его регентом и наследником титула. Он во всех отношениях теперь великий князь Садес. Я прошу короля это одобрить. Шалан затаило дыхание. Король Элокар, до той поры явно плутавший в раздумьях, поднял взгляд. «Это законно?» «Да», — подтвердила Навани, скрестив руки. «Да, заговорил Амаром, спустившись на несколько ступенек в сторону собравшихся в нижней части аудитории. «Надеюсь, наши недавние трения не помешают нам вместе трудиться во славу Олеткара. Я поговорил со светлостью Ялой и, думаю, убедил ее, что наши разногласия вторичны по сравнению с высшим благом Рошера». От его голоса шалан пробрал озноб. Это отточенная дикция, безупречное лицо, форма без единой морщины. Он был человеком, которым надеялся стать каждый солдат. Не я одна умею притворяться, подумала она. Высшее благо, повторил Далинар. По-твоему, ты можешь говорить о том, что является благом? Все, что я сделал, было ради высшего блага, настаивал Амаром напряженным голосом. «Все без остатка. Прошу тебя. Я знаю, ты собираешься затеять против меня судебную тяжбу. Я предстану перед судом, но давай отложим это, пока Рошер не будет спасен». Далинар смотрел на амарома на протяжении долгой и напряженной паузы. Потом, наконец, перевел взгляд на племянника и коротко кивнул. «Светлость! Трон признает ваш акт о регенстве!» объявил Элакор, обращаясь к Ялой. «Моя мать потребует от вас официальную грамоту, засвидетельствованную и с печатями». «Уже сделано», — ответила Ялой. Взгляды Далинера и Аморома скрестились поверх парящей в воздухе карты. «Великий князь!» — наконец проговорил Далинер. «Великий князь!» — ответствовал Амарам, чуть склонив голову. «Ублюдок!» — бросил Адалин. Далинар заметно поморщился, потом указал на выход: Возможно, сын, тебе стоит немного побыть в одиночестве. Ага. Ну да. Адалин высвободился из схватки отца и быстро направился к двери. Шалан помедлила лишь мгновение, после чего сунула ноги в туфли, взяла альбом и поспешила следом. Она догнала жениха в коридоре, возле места, где носильщики с паланкинами дожидались женщин: Эй! Окликнула она негромко и схватила его за руку. Он посмотрел на нее, и его лицо смягчилось. «Хочешь поговорить?» — спросила Шалан. «Такое впечатление, что ты сердишься на него больше, чем до этого». «Нет», — пробормотал Аделин. «Я просто раздражен. Мы наконец-то избавились от Садаса, и на его место пришло... Вот это?» Он покачал головой. В юности я смотрел на него с почтением. Когда повзрослел, у меня появились подозрения, но, наверное, в глубине души я все еще хотел, чтобы он оказался таким, как о нем говорили, кем-то выше мелочности и политики, истинным солдатом. Шалан не была уверена в том, что она думает по поводу идеи об истинном солдате, как о человеке, которого не заботит политика. Разве причины поступков не важнее? Воины так не рассуждали. Существовал некий идеал которой она не могла в полной мере постичь, что-то вроде культа подчинения, заботы лишь о битве и вызовах. Они подошли к лифту, и Адалин, выловив из кармана самосвет, маленький бриллиант, не помещенный в сферу, опустил его в щель вдоль перил. Буресвет начал выходить из камня, и балкон сперва задрожал, а потом медленно поехал вниз. Вытаскивая камень, можно просигнализировать лифту остановиться на следующем этаже. Передвигая простой рычаг, можно было задать направление движения. Они миновали верхний уровень, и Адалин, устроившись у перил, устремил взгляд на центральную шахту с окном вдоль всей стены. Ее называли атриумом, хотя этот атриум и был вытянут на десятки этажей. — Каладину это не понравится, — проворчал Адалин. — Амаром великий князь, мы оба провели неделю в тюрьме из-за того, что натворил этот ублюдок. «Я думаю, Амаром убил моего брата». Адалин резко повернулся и уставился на нее. «Что?» «У Аморома есть осколочный клинок», — объяснила Шалан. «Я его видел раньше в руках моего старшего брата, Хеллорона. Он покинул Якивет много лет назад. Судя по тому, что мне удалось узнать, они с Амаромом сразились. Амаром его убил, и клинок забрал». «Шалан?» «Да, клинок». «Ты ведь знаешь, как Амаром его добыл, верно?» «На поле боя». «Украл у Каладина!» Адалин схватился за голову. Мостовичок настаивал, что спас Аморому жизнь, убив осколочника. Амаром потом перебил отряд Каладина и забрал осколки себе. «Это ведь в общих чертах и есть вся причина, по которой они ненавидят друг друга». Шалан почувствовала, как сдавливает горло. «Ох, спрячь это!» Не думай об этом. Шалан, проговорил Адалин, шагнув к ней. Почему твой брат пытался убить Амарама? Может, он знал, что великий лорд продажная шкура? Вот буря, Каладин об этом даже не догадывается. Бедный мостовичок. Все было бы гораздо лучше. позволю Амараму умереть. Отвернись от этого, не думай об этом. Да, выдавила она. Ну да. «Но что твой брат узнал?» Снова попытался размышлять Адалин, расхаживая по балкону туда-сюда. «Он что-нибудь рассказал?» «Мы мало разговаривали», — отозвалась Шалан, чувствуя оцепенение. «Он ушел, когда я была маленькой. Я его толком и не узнала». Надо сменить тему. Пока она еще могла засунуть это открытие в дальний угол разума. Она не хотела думать про Каладина и Хеллерона. Поездка до нижних этажей вышла долгой и молчаливой. Адалин хотел опять навестить скакуна своего отца, но Шалан не пожелала стоять без дела и нюхать навоз. Она сошла на втором уровне и отправилась в свои покои. «Секреты. В этом мире есть вещи и поважнее», — заявил Хеллоран отцу. «Важнее тебя и твоих преступлений». Мрейс что-то об этом знал. Он не делился с ней секретами, как не делился сладостями с ребенком, хитростью приучая его к повиновению. Однако все, чего он от нее сейчас хотел — расследовать странные случаи в Уритеру. Это ведь хорошее дело, не так ли? Она бы все равно этим занималась. Шалан плутала по коридорам, следуя тропе, вдоль которой работники Сибриаля прикрепили к стенам сферные фонари на крючках. Запечатанные заполненные только самыми дешевыми бриллиантовыми сферами, они не вызывали интереса у грабителей, но и света давали немного. Ей следовало остаться наверху. В ее отсутствии иллюзорная карта наверняка растаяла, и ее мучила совесть. Нельзя ли как-то научиться закреплять иллюзии? Им ведь нужен буря свет, чтобы существовать. В любом случае, Шалан хотел уйти с совещания. Тайны, которые скрывал этот город, были слишком увлекательны. Она остановилась посреди коридора, достала свой альбом и пролистала его, вглядываясь в лица убитых. Рассеянно перевернув страницу, увидела набросок, который не помнила. Серия извилистых безумных линий, кривых и несоединенных друг с другом. Она похолодела. Когда? Я это нарисовала. Узор двинулся вверх по ее платью, остановился под шеей, загудел. Звук был смущенный. Я не помню. Шалан перевернула страницу. Тут она нарисовала линии, стремящиеся из центра, беспорядочные и хаотичные. Они превращались в лошадиные головы, с которых слезала плоть. Их глаза были выпучены, а лошадиные рты разинуты в крике Это был какой-то тошнотворный гротеск. «Ох, Боря-отец!» Пальцы Шалан дрожали, когда она снова перевернула страницу. Ее она зарисовала дочерно, используя круговые движения, направленные к центральной точке. Глубокая пустота, бесконечный коридор, нечто кошмарное и непознаваемое. Она захлопнула альбом. «Что со мной происходит?» Узор смущенно загудел. «Мы сбежим?» «Куда?» «Куда-нибудь подальше отсюда». «Нет». Она дрожала от ужаса, но не могла бросить эти секреты. Шалан должна была их заполучить, удержать, сделать своими. Она резко повернулась и направилась по коридору от своей комнаты к казармам, где Сибриаль разместил своих солдат. Таких помещений в башне было множество — Целые сети комнат с высеченными в стенах койками. У ритеру все-таки был военным лагерем. Здесь когда-то жили десятки тысяч солдат на одних только нижних уровнях. В общей комнате отдыхали мужчины, сняв куртки, играя в карты или ножики. Ее приход вызвал небольшую суету. Они сначала вытаращили глаза, а потом вскочили, не понимая, что надо сделать в первую очередь. Застегнуть куртки или отдать честь. Шепот сияющее Летел вслед шалан, пока она миновала коридор, вдоль которого шли комнаты, где размещались отдельные отряды. Она отсчитала двери, пронумерованные архаичными алитейскими цифрами, высеченными в камне, и толкнула нужную. Ее отряд играл в карты при свете нескольких сфер. Бедняга газ восседал на стульчике в углу и, взвизгнув, задернул шторку, заменявшую дверь в уборную. «Наверное, я должна была это предусмотреть», — мелькнула у Шалан мысль. Девушка скрыла румянец, втянув немного бури света, скрестила руки и уставилась на своих солдат, которые лениво поднялись и отдали честь. Их осталось всего двенадцать. Кое-кто выбрал для себя другую профессию. Несколько погибли во время битвы при Нароке. Вообще-то Шалан надеялась, что они все разойдутся кто куда, и ей не придется думать, как с ними поступить. Теперь она поняла, что Адалин был прав. Эти люди были ресурсом, и, принимая во внимание обстоятельства, продемонстрировали примерную верность. «Я была ужасной нанимательницей», — заявила им Шалан. «Светлость не знаю, о чем вы», — ответил Рэд. Она по-прежнему не знала, как этот высокий бородатый мужчина получил свое прозвище. Жалование приходит вовремя, и не слишком многие из нас погибли из-за вас. Я погиб. Влез Схоп с койки, откуда он отдал честь, не вставая. «Заткнись, хоп! рявкнул Ватах. «Ты не умер!» «Сержант, я сегодня гибну, Точно горю!» «Ну тогда хоть не шуми!» — велел Ватах. «Светлость, я согласен с Редом. Вы с нами справедливо обходитесь!» «Да, да, ясно. Тем не менее, хватит бездельничать», — продолжила Шалан. «У меня для вас работа». Ватах пожал плечами но кое у кого из солдат вытянулись лица. Может, Адалин был прав, и где-то очень глубоко в душе эти мужчины и впрямь жаждали какого-нибудь дела, однако не собирались в этом признаваться. «Боюсь, это может быть опасно», — добавила Шалан, а потом улыбнулась. «И, скорее всего, вам придется немного напиться».